21 и 24 сентября Красин встречался с офицерами германского генерального штаба, среди которых был представитель фон Зекта для разработки деталей российско-германского военного сотрудничества. Согласно докладу Ленину, он действовал из предпосылки, что бессмысленно привлекать немецких банкиров и промышленников, которые заботятся только о выгоде и бояться союзников, а лучше всего иметь дело с теми немцами, кто серьезно думает о реванше. Сотрудничество должно было держаться в строжайшей тайне от германского правительства и не выходить за рамки военным. Германия предоставляла финансовую помощь, а также технический и управленческий персонал для обеспечения налаженного военного производства в России. формальный контроль за которым возлагался на некий советский трест. Всё мероприятие, по словам Красина, следовало представить как модернизацию Красной Армии, хотя его непосредственной целью было дать возможность Германии вооружить современнейшим и запрещенным оружием войска в несколько сотен тысяч человек. Решившись добиться соглашения, Ленин использовал сценарий, который в 1939 году с еще большим успехом повторил Сталин. Изображая желание пойти на сближение с союзниками, он вынудил Германию подписать сепаратные соглашения. Такая тактика помогла преодолеть сопротивление прозападно настроенных элементов в правительстве и деловых кругах Германии, опасавшихся идти на открытый конфликт с Францией и Англией. В конце января 1922 года радок объявился в Берлине с поразительными известиями. Москва вот-вот готова заключить соглашение с Францией о признании де юре Советской России и о коммерческих кредитах в обмен на обещание Москвы помочь добиться исполнения условий Версальского договора. «Если Россия пойдет на это, — уверял радок Франция может даже отказаться от Польши». Джеральд Фрейнд, приводя это сообщение, называет Радека безответственным, предполагая, что он действовал по своему усмотрению. Но очевидно, что в делах такой важности ничего не делалось без обрения Политбюро и лично Ленина. Доказательством того, что это было именно так, может служить тот факт, что два месяца спустя советская делегация в Генуе во главе с Чечериным использовала сходную тактику, побуждая немцев к подписанию Рапальского договора. Радек убеждал Ратенау, что необходимо предупредить такой ход дел, договорившись с Россией, а это потребует больших капиталов. Ратенау предложил кредиты в 5 миллиардов бумажных марок, не желая поддаваться на шантаж. Но Радек отверг такую сумму, равную 50 60 миллионам золотых марок, как слишком ничтожную, чтобы повлиять на советскую политику. Донесение из Берлина от 14 февраля 1922 года. В записке Ленину от 22 февраля 1922 года, описывая стратегию в Генуе, Чичерин настаивал на том, что без иностранного капитала нельзя надеяться на восстановление советского транспорта и промышленности. рат Ратонау уклонялся обеспокоенной возможной реакцией союзников и скептически оценивая способность России платить импорт. Утверждение о немедленном договоре с Францией не имело под собой никакой почвы, но оно, по крайней мере, помогло Радуку и его друзьям в Министерстве иностранных дел Германии найти пути воздействия на Атанаву. Если Германия хочет помешать возрождению довоенного франко-русского альянса, ей следует действовать безотлагательно. Чтобы ускорить создание индустрии современного вооружения в России, Радек поведал Зекту, что Красная Армия подготавливает весеннее наступление на Польшу и отчаянно нуждается в самолетах. Легковерные немцы поверили и этому и поспешили открыть в апреле 1922 года в Филях под Москвой авиационный завод «Юнкерс». Они же инициировали совместные с Красной Армией штабные учения воображаемого вторжения в Польшу. Радека поддержал Чичерин, который приехал в Берлин в начале апреля по дороге в Гену. Он привез с собой наброски предлагаемого советско-германского соглашения, которое после доработки с помощью экспертов Министерства иностранных дел Германии и легло в основу текста Рапальского договора. 28 февраля Политбюро одобрило Ленинский план действий на Генуэзской конференции, сосредоточивающий внимание на экономических соглашениях и провоцирующий раскол в буржуазном лагере путем перетягивания на свою сторону пацифистского крыла. Пацифистской частью того лагеря или иным специально подобранным вежливым выражением Мы должны считать и называть мелкобуржуазную и полупацифистскую демократию типа второго интернационала и второго с половиной, затем типа Кейнса и тому подобное. Одна из главных и с неглавной нашей политической задачи в Генуе – выделить это крыло буржуазного лагеря из всего их лагеря, стараться льстить этому крылу объявлять допустимым с нашей точки зрения и желательным соглашение с ним не только торговое, но и политическое. Как один из немногих шансов мирной эволюции капитализма к новому строю, чему мы, как коммунисты, не очень верим, но помочь испытать согласны и считаем своим долгом как представители одной державы перед лицом враждебного ей большинства других. Сделать все возможное и кое-что невозможное для того, чтобы усилить пацифистское крыло буржуазии и хоть немного увеличить шансы его победы на выборах – это, во-первых. И во-вторых, чтобы разъединить между собою объединенные в Гену и против нас буржуазные страны, такова наша двоякая политическая задача в Гену – никоим образом не развитие коммунистических взглядов. Когда Чичерин возразил, что пацифизм – на котором Ленин строил свою генуэзскую политику, мелкобуржуазные иллюзии, тот с нескрываемым раздражением разъяснил, что если даже это и так, то это не повод не использовать пацифистов для разложения врага буржуазии. Генуэзская конференция открылась 10 апреля. Советскую делегацию возглавил Чичерин, а не Ленин который намеревался поехать, уже взял на себя руководство делегации, но предупрежденный Красиным об опасности покушения предпочел остаться. Не пожелал он также, чтобы его заместили Троцкий или зиновьев Согласно полученной инструкции, Чичерин в первый же день огласил всеобъемлющую пацифистскую программу всеобщего разоружения. Это был циничный ход. Учитывая, что Советская Россия к тому времени уже имела самую многочисленную армию в мире – более 800 тысяч, которая модернизировалась с немецкой помощью. По настоянию Франции это предложение было признано не отвечающим повестке работы конференции. Основная экономическая цель Советов в Генуе состояла в получении иностранных займов и инвестиций. Глава Восточного департамента Министерства иностранных дел Германии сказал графу Гарри Кесслеру, попутчику, сыгравшему в 1918 году роль связного между германским Министерством иностранных дел и советским послом Адольфом йоффы что все, что интересует русских, это деньги, деньги, деньги. И действительно, Ленин писал в правде накануне конференции, что русские едут в Генуи не как коммунисты, а как купцы. Советская политика в Генуи была сконцентрирована на Германии. «Самостоятельная германская экономическая политика в России», писала ведущая советская газета, «открывает путь к рациональному использованию германского капитала не только в самой России, но и дальше, на Востоке, куда путь лежит через Россию и куда Германия сейчас проникнуть не может». Союзники призывали советское правительство признать долги России и компенсировать потери иностранцев, которые они понесли в результате его советского правительства, действий или небрежения, что можно было осуществить, пустив в обращение за границей советские облигации. Чечерин со многими оговорками выразил готовность компенсировать потери иностранцев в случае, если его страна получит дипломатическое признание и займы, необходимые для реконструкции народного хозяйства. Продолжая публично вести переговоры о конкретных условиях, русская делегация втайне вела работу в направлении договора с Германией. И в этом им способствовала нелепая дипломатия Ллойд Джорджа. Дабы занять место первого среди равных, Премьер-министр давал в ланчи делегациям разных стран, включая Советскую Россию. Его частные встречи с русскими невольно подтвердили справедливость предостережений Радека и чечерина о готовящемся Российско-союзническом альянсе. Убеждаемый советниками в том, что события могут принять неприятный оборот в любой момент, Ратенау подавил себе дурные предчувствия, И 16 апреля в отеле «Святой Маргариты» в близлежащем Рапаллу поставил свою подпись под советско-германским договором, в основном следуя предложенному Москвой проекту. Два месяца спустя он поплатился за это своей жизнью. Как прокоммунистический еврей он был убит немецкими националистами. В последствии отводя обвинения в двоедушие немцы приводили в оправдание своих действий тот аргумент что союзники также вели сепаратные переговоры с москвой по условиям договора подписавшие его стороны помимо дипломатического признания предоставляют друг другу статус наибольшего благоприятствия они отказываются от взаимных претензий вызванных войной и обязуются сохранять дружественные экономические отношения. Немцы отказались также от требований о возмещении потерь, понесенных государством и гражданам Германии в результате национализации, проводившейся советским правительством. Раппалу явилось третьим случаем после перемирия, когда Германия действовала на международной арене, независимо от стран согласия и вопреки их желаниям. Впервые в 1919 году отказавшись присоединиться к блокаде, а затем в 1920 году не дав Франции разрешения на перевозку через ее территорию в Польшу военного снаряжения. застигнутые врасплох союзники направили Германии коллективный протест, обвиняя ее в принятии решений в одностороннем порядке по вопросам, представляющим предмет многосторонних международных переговоров. Германия была приглашена как равноправный партнер, а в благодарность подорвала дух единства. Этим поступком она исключила себя из последующих совместных обсуждений, продолжавшихся с Советской Россией. Работа Генуэзской конференции развалилась. Запад был, по всей видимости, менее обеспокоен положением Миропальского договора, чем и последствиями замаячившим союзом сердитой Германии с голодной Россией. Раппалло было первым международным договором, подписанным германии после Версаля. Большинство немецких политиков поддерживало его на том основании, что он открывает для германской экономики и политики путь в Россию. Социал-демократы выражали недовольство, утверждая, что Россия использует Германию в интересах мировой революции. Договор укрепил советско-демократы германские торговые связи в ущерб торговли с Великобританией. В 1922 и 1923 годах треть советского импорта шла из Германии. В 1932 году этот показатель достиг 47%. Москве важно было, чтобы Германия и союзники оставались на ножах, и в Версальском договоре она нашла для этого подходящие средства. Если СПГ, ведущая социалистическая партия Германии, старалась действовать в рамках договора и поддерживать дружественные отношения с союзниками, то коммунисты адресовались к самым реакционным националистическим элементам. В декабре 1920 года Ленин заявил, что германской буржуазии вынуждены искать альянса Советской России. И вот эта страна связанное Версальским договором, находится в условиях, невозможных для существования. И при таком положении Германия, естественно, толкается на союз с Россией. Союз с Россией этой страны, которая задушена. Это положение привело к тому, что в Германии получилось политическое смешение, германские черносотенцы шли в сочувствие к русским большевикам со спартаковцами. В действительности, не немецкие черносотенцы обхаживали коммунистов, а коммунисты подлизывались к черносотенцам, а точнее к нацистам и родственным им по духу. Коммунистическое фашистское сотрудничество достигло высшей точки после января 1923 года, когда французы и бельгийцы, объявив, что германии не выплачивает репарации, заняли ружу. Исполком Коминтерна тотчас принял сторону Германии в ее столкновении с Францией, и Москва обещала помощь, если Польша вступит в военный конфликт на стороне Франции. В мае 1923 года Коммунистическая партия Германии КПГ приняла резолюцию, допускающую возможность привлечения националистически настроенных масс. Главным агентом Ленина в сношениях с немецкими консервативными и праворадикальными кругами был Карл Радек. Он понимал, что единственным способом для немецких коммунистов вырваться из изоляции было пойти на союз с националистическими элементами. В оправдание такого кувырка с ног на голову он приводил тот аргумент, которому вторил и Зиновьев что в случае угнетенных народов национализм есть феномен революционный. И угнетенным немцам он предлагал составить единый фронт против стран Антанты. Он убеждал германское правительство, что в случае войны с Францией советская Россия будет соблюдать благосклонный нейтралитет, а германская коммунистическая партия окажет активную поддержку. В июле... 1923 года в выступлении на исполкоме Коминтерна Радок Ниппа мерно Альберта шлагатера нацистского убийцу, расстрелянного французами за саботаж на транспорте в Рури. Он деимученник германского национализма и отважный солдат контрреволюции, снискавший искреннее уважение солдат революции. Если... Патриотические круги Германии, заявил радок не решат сделать дело большинства народа своим собственным и таким образом создать фронт против союзнических капиталистов и германского капитала. Тогда путешествие шла Гатора, было путешествием в никуда. радок впоследствии признался, что текст этого сенсационного выступления был заранее одобрен в политбюро и исполкомом Коминтерна. Орган немецких коммунистов, КПГ Красные знамя перед предоставила свои страницы националистам. Нацисты выступали на коммунистических сходках, а коммунисты на нацистских собраниях. На лозунгах КПГ свастика мирно уживала с красной звездой. Спартаковка Рут Фишер, несмотря на то, что сама была еврейкой, призывала немецких студентов топтать и вешать еврейских капиталистов. Это сотрудничество прекратилось в августе 1923 года, когда нацисты порвали с ними. Окончательно спутав все карты, Москва помимо двух одновременно развиваемых направлений своей германской политики, альянса с правительством и сотрудничества с правами, стала делать ставку на социальную революцию. Чтобы не дать новому премьер-министру Густаву Стреземану реализовать свою идею переговоров с союзниками о финансовой помощи и смягчении условий Версальского договора, которые ввели бы Германию прочно в западный лагерь, Политбюро 23 августа 1923 года решило сбросить его правительство. Надеюсь воспользоваться волной забастовок, прокатившейся по Германии в это время. Троцкий направил туда военную миссию во главе с генералом Алексеем Скобелевским для организации переворота. Миллион тонн зерна хранился в Петрограде, готовый к отправке в Германию в случае вероятной блокады страны союзников. В тех же целях был припасен фонд в размере 200 миллионов золотых рублей. Следуя советам немецких коммунистов, с которыми Троцкий обсуждал тактические вопросы революции, было решено, начать переворот в Саксонии и Тюрингии. Но немецкие рабочие не откликнулись на революционные призывы, и переворот с треском провалился. С ноября 1923 года по март 24 немецкая коммунистическая партия была вне закона. Рапальский договор ускорил военное сотрудничество двух стран. 29 июля 1922 года был подписан договор между Розенгольцем, членом Советского совета и представителем генерала Зекта. Этот документ до настоящего времени не обнаружен. Советская миссия во главе со Склянским, заместителем Троцкого во время Гражданской войны, прибыла в Берлин в январе 1923 года. Русские предложили приобрести у Германии оружие на сумму в 300 миллионов золотых марок, в счет их долга. Но немцы уклонились на том основании, что производство едва способно удовлетворить их собственные нужды. Тогда Россия согласилась разрешить Германии наладить производство вооружения, запрещенное по Версальскому договору на российской территории, и более того, проводить там обучение военных кадров. За это немцы обязались обучать и советских командиров. На следующий год Рейхсвер выделил на эти цели 75 миллионов золотых марок и открыл представительство в Москве. Представители двух стран обсуждали конфиденциально планы совместных военных операций против Польши и даже союзников. Само производство вооружения оказалось для немцев не столь успешным из-за примитивности и неэффективности советского народного хозяйства. Но основная польза от военного сотрудничества для обеих сторон заключалась в возможности испытать новые виды вооружения, предназначенные для будущих войн, и обучить обращению с ними своих военных. К 1924 году многие крупные немецкие оружейные предприятия имели концессии в Советском Союзе. Известны, по крайней мере, три германских военных завода в Советской России. Один в филях производству самолетов «Юнкерс», другой в Самарской губернии по изготовлению горчичного газа и фазгена и танковый в Казани. Немецкие офицеры, переодетые гражданскими, приезжали в Россию обучаться военному искусству. С начала 1924 года на летной базе, расположенной под Липецком, немецкие пилоты тренировались на фоккерах тайно закупленных в Голландии. По меньшей мере, 120 летчиков и 450 человек обслуги прошли обучение там. По словам генерала Гельма Шпайдаля, сотрудника спецгруппы «Р», обучение в Липецке заложило духовную основу будущей Люфтваффе. Считает, что... Опыт, полученный в России, обеспечил немецким военно-воздушным силам 10 лет преимущества в сравнении с союзниками. Русские пилоты и наземные службы тоже обучались на Липецкой базе. Кроме того, в Казани и Самаре германские офицеры обучались танковому делу и приемам ведения химической войны. Неизвестно, какое количество оружия, произведенного в Советской России, было тайно переправлено в Германию. В 1926 году немецкие пацифисты в Щетцинском порту обнаружили три советских корабля, груженных 300 тысячами артиллерийских снарядов, изготовленных в России. Это открытие позволило лидеру социалистов Филиппу Шейдеману обнародовать факты военного сотрудничества между двумя странами и обвинить правительство в использовании советского оружия против немецких рабочих. Очевидно, предупрежденная советская пресса в тот же день, 16 декабря, признала существование германских предприятий на территориях СССР, но охарактеризовала их как оборонные. Правда, 1926 год, номер 291, 16 декабря, страница 1. Сравни радок и известие 1926 год, номер 291, 92, 16 декабря, Страница 2. По-видимому, это единственное упоминание о военном сотрудничестве с Веймарской Германией в советской прессе. Однако надеждам немцев на создание мощного производства запрещенного оружия в России не суждено было сбыться. Изготовление отравляющих газов столкнулось с большими трудностями. Еще большие проблемы возникли на авиационном заводе в Филях. Неспособность русских навести порядок на своем предприятии вынудила Рейхсфер в 1926 году закрыть его. Проект построения подводных лодок, по-видимому, и вовсе не покинул чертежной доски. С 1925 года советские командиры, выдавая связь с других, например, за Болгар, наблюдали за маневрами Рейхсферы. Другие были откомандированы в Германию для прохождения секретных курсов при Генеральном штабе на которых преподавали будущие гитлеровские генералы, включая фельдмаршала Вернера фон Бломберга, первого нацистского министра обороны, а также генералов Модоля, Браухица, Кейтеля и Гудриан. Среди курсантов будто бы были Тухачевский и Егир. Во время обучения русские могли видеть и изучить все директивы Тактические операционные учения, методы набора новобранцев и их обучение И даже организационные планы нелегального перевооружения От них ничего не скрывалось Очевидно, что сотрудничество на таком уровне не могло оставаться незамеченным И действительно, польская и французская разведки знали об этом А после открытия Шейдемана это перестало быть секретом для всех Но союзников это почему-то не настораживало. Они ничего не сделали, чтобы положить конец техническому сотрудничеству двух стран, продолжавшемуся еще не один год. Таким образом, Советская Россия помогла заложить основу возрождения германской армии, плодами которого воспользовался Гитлер. Тактика бомбардировок на бреющем полете... Моторизованных бросков и комбинированных воздушно-наземных операций, составлявших ядро гитлеровского Блицкрига, впервые испытывалось на российской земле. Красная армия со своей стороны, благодаря этому сотрудничеству, оказалась лучше подготовлена к войне с Германией, чем войска союзников. Немецкие генералы, активно сотрудничавшие с Советским Союзом, готовились ко Второй мировой войне призванной покончить с Версальским договором и принести Германии господство в Европе, которую ей не удалось достичь минувшую войну. Очевидно, что они не стали бы посвящать русских в свои военные секреты, если бы не надеялись видеть их на своей стороне в грядущих сражениях. Таким образом, очертания нацистско-советского пакта 1939 года, развязавшего Вторую мировую войну, и благодаря которому Германия при благосклонном нейтралитете Москвы завоевала почти всю Европу, складывались еще в начале 20-х годов, еще при жизни и под руководством Ленина. Глава 9. Кризис новой власти. Эпиграф. «Как решить такую проблему, раз крестьянство не с нами?» Раз рабочий класс подпадает под влияние разных мелкобуржуазных анархических элементов, раз он тоже имеет склонность отойти от нас, на что же может опираться сейчас коммунистическая партия? Юрий Милонов на 10-м съезде РКПБ, март 1921 года. Не осталось ничего, что могло бы препятствовать правительству, но и не было ничего, что могло бы быть ему опорой. алексей Стоквиль Политический кризис, охвативший РКПБ в 1921-1923 годах, проистекал из того, что подавление партийных соперников не устранило разногласий, а только перенесло их широкой публичной арены на внутрипартийный уровень. Такое развитие событий подрывало главные устои большевизма – партийную дисциплину и монолитность партии решение 11 съезда косвенно приоткрывают суть происходящего. Чтобы закрепить победу пролетариата и отстоять в обостреннейшей гражданской войне диктатуру его, пролетарскому авангарду пришлось лишить свободы организации все те политические группировки, которые были враждебны советской власти. Российская коммунистическая партия осталась единственной легальной политической партией в стране. Это обстоятельство дало, разумеется, много преимуществ рабочему классу и его партии, но оно же, с другой стороны, вызвало явление, крайне усложнившее работу партии. В ряды единственной легальной политической партии неизбежно устремились, ища приложений своих сил, такие группы и слои, которые при иных условиях находились бы не в рядах коммунистической партии, в рядах социал-демократии или другой разновидности мелкобуржуазного социализма. Как выразился Троцкий, наша партия ныне единственная в стране, все недовольство идет только через нашу партию. Ее руководство оказалось перед роковым выбором. Пожертвовать единством и всеми преимуществами, какие оно обеспечивает, снося инакомыслие в своих рядах, или искоренить его и любой ценой сохранить единство, даже сознавая угрозу омертвения аппарата партийного руководства и его удаления от партийных масс. Который такой путь сулит. Ленин не колеблясь избрал второй путь и тем самым заложил основу грядущему диктату Сталина.